Глава 25. «Ароматрос». Бомбей. Февраль 1921 года. Перед тем, как уйти, Первин зашла в лачушку, где находилась кухня, и познакомилась с Игбалом, пожилым поваром. Когда произошло убийство, он был на рынке. Он тоже ничего не знал о том, что Амина пропала. Его интересовало, на что он будет покупать продукты для семьи, ведь Мокре больше не выдает ему денег. Первин вручила ему 10 рупий на следующие несколько недель, попросила записывать все расходы. Увидев деньги, Игбал улыбнулся, но никаких новых сведений не сообщил. Первин назвала Арману адрес, и он повез ее с Малабарского холма обратно в центр Бомбея. Первым делом они остановились на центральном телеграфе, где Первин отправила телеграмму, о которой просила Розия, и сказала, чтобы ее доставили прямо в семейный дом в Ауди. После этого Арман отвез ее на базар завери. Лавка Аха оторвала находилась в ряду, в котором продавали атары. беспиртовые экстракты самых благоуханных и целительных цветов кустарников и деревьев. Хотя флаконы и пузырьки стояли под пробками, лавку наполнял густой аромат. В первый момент первин задержала дыхание. Ей стало ясно, что от этих бесчисленных запахов не спрячешься, как не спрячешься от тайн в доме Фарида. Владелец лавки мистер Оторвало оказался низкорослым человечком лет 80, в высоком жестком тарбуше, который прибавлял ему сантиметров 15 роста. Тарбуш — мужская фетровая шляпа в форме усеченного конуса. Выглядел он благожелательно и со вниманием выслушал первин. Она представилась поверенным семьи Фарида и спросила про Махсена. Знаю, кого вы имеете в виду. Полное его имя Махсен Давай. Служит у господина, который недавно переселился в Рай, сообщил мистер Оторвало, поглаживая длинную гладкую белую бороду. Фарид Сагиб был человеком праведным, и жена у него хорошая. Махсен уже много лет ходит ко мне покупать атар для домочадцев. А вчера он у вас был? Да. Пришел сразу после нашей послеполуденной молитвы. Купил флакон сандалового атара». Первин вспомнила слова Сакины о том, что для успокоения нервов ей нужен атар из роз. «А вы уверены, что не розовое масло? Ведь именно розовый атар помогает заснуть и успокаивает нервы, правда? Я человек не молодой, память дырявая. Давайте проверим». Мистер оторвала жестом пригласил первин подойти к длинной стойке, заставленной флакончиками. Из-под нее он вытащил тяжелый грозбух. «А? Вот, сами посмотрите». Он указал на соответствующую строку. Он продал сандаловый отар, один флакон, за два анна. Рядом стояла Амар Фарид, Сивью Роуд, 22. Продавец вздохнул и прибавил. «Добавлю к их счету. Я раз в месяц отправляю его в дом Фарида. Махсен сказал, что когда юристы разберутся с наследством, мне все оплатят. Первин тут же насторожилась. «Вы хотите сказать, что Махсен вам вчера не заплатил?» «Он уже полгода не платит. Просит записывать на семейный счет. А еще он спросил, не порекомендую ли я хорошего ювелира. Впрочем, не верю я, что ювелир даст ему что-то в кредит», добавил, сдвинув брови торговец. Интерес Махсена к ювелиру был значимым фактом. А что, если он ограбил Сакину? В любом случае, если он брал отар и не платил, возможно, он присвоил деньги, которые ему дала Сакина. Если такое продолжалось уже несколько месяцев, а счета присылали на дом, мистер Мукри наверняка об этом знал. Допустим, он высказал все это Махсену и в результате был убит. А сколько всего Фариды... Должны вам за парфюмерию? спросила Первин. Давайте проверю все по своей книге. Мистер оторвало, переворачивал страницы, пока не нашел нужное место, и не ткнул пальцем в нужную строчку. Вот, последняя оплата была в октябре. Общий долг 4 рупии 60 пайс. И не только за отар они еще брали масло для кожи и благовония. Если вы готовы сегодня заплатить, я выпишу вам расписку. Первин опустила глаза на список товаров. Среди давних покупок значились несколько флаконов отары из розовой воды, но в последние полгода в основном приобретали сандаловое масло. Его часто используют в эротических целях. Первин открыла кошелек, посмотрела, что у нее осталось. Попросила выписать ей расписку на хинди и на английском. На это парфюмер ответил с готовностью, она заподозрила, что если потребуется, он выпишет и на немецком. А еще она попросила его зафиксировать на письме время вчерашнего прихода Махсена. Мистер Оторвала лихо поставил под показаниями свою подпись. Я вам крайне признателен, мадам. Вот вам небольшой подарок за вашу доброту. Мистер Оторвала вложил ей в руку крошечный пузырек с розоватой жидкостью. Что это? Розовый аромат? Как понюхаете, обязательно вернетесь и купите еще. Первин не душила с тех пор, как распался ее брак, а до того пользовалась сандалом. Тем не менее, она поблагодарила торговца за Атар и спрятала пузырек в сумку. От базара Завери она всего за 20 минут доехала по набережной до полицейского участка Малабарского холма на Ридж-роуд. Желтое, отштукатуренное здание. Под красной черепичной крышей выглядела очень современно рядом с престарелым соседом, каменным джайнистским храмом начала 1820-х годов. Вокруг храма повсюду разгуливали босоногие джайны, не уступая дороге констеблям. Для них полицейских будто и не существовало. Первин невольно улыбнулась, глядя на это. Она остановилась у окна пекарни при храме, купила коробочку печенья на тминном масле. Печенье Намкин — как раз то, что стоит передать Махсену. Оно быстро не испортится. Первин уже доводилась бывать с отцом в разных полицейских участках Бомбея, поэтому она знала, как поступать. Направилась прямиком к дежурному, предъявила ему свою визитную карточку, открыла сумку для обыска, равно как и картонную коробочку с печеньем. Констебль взял одно печенье, прожевал, проглотил и только потом поведал. Он в блоке «Где камеры?». Первин так и подмывала сказать констеблю, чтобы тот вытащил свои жирные, заляпанные чернилами пальцы из коробочки, да было нельзя. Мысль его была яснее некуда. Она должна ему что-то дать в обмен на его услуги. Все камеры для заключенных находились в подвале. Махсена держали в душной, вонючей комнатушке вместе с еще четырьмя мужчинами разного возраста. Он единственный из всех был в форме. Остальные в лохмотьях. При виде того, что на Дурване по-прежнему зеленая форменная куртка с длинными рукавами, символ респектабельности дома Фаридов, у первин сжало сердце. Не было никакой возможности беседовать с Махсеном в такой обстановке в присутствии посторонних. Она дала это понять констеблю и охраннику, которые в итоге согласились отвезти Махсена в кабинет по соседству. Вентиляция там оказалась получше, но из мебели стояли только стол и два деревянных стула. Они присели. Махсен бросил на нее суровый взгляд. Можно подумать, она снова пришла к воротам, а он опять размышляет, впускать ее или нет. — Вы меня помните? — спросила она. — Я поверенный Фаридов. — Знаю, — произнес он хмуро. — Вы зачем здесь? Ваши дети очень переживают. Я хочу им рассказать, что с вами происходит. Она передала ему коробочку, печенье все-таки съели не все. полагаю, вы голодны. Махсен подъел все подчистую и только потом заговорил: Спасибо. Здесь нам дают только хлеб и воду. Что вчера произошло? Первин сложила руки на столе, уселась поудобнее, решила пока не записывать. Махсен может занервничать. Саки бегум понадобился отар из магазина оторвала. Монотонно заговорил Махсен. Я не хотел идти, потому что сагиб вернулся домой. Потом подумал, что он ведь весь вечер пробудет в доме. Вряд ли узнает, что я отлучился ненадолго. А бегум ценит мои услуги. А еще ему очень нужны были деньги, ведь жаловни ему больше не платили. Как вы добрались до базара? С холма спустился пешком, потом сел на трамвай. Вы купили у оторвала сандалового масла на две Анны. «Разве Сакина-бегум не просила розовое масло?» Махсен решительно помотал головой. «Какое, она не сказала. Но я-то знаю, чего ей нужно. Она всегда просит сандаловое». Иногда первин казалось, что в воздухе, как в ее брачную ночь, витает запах сандалового дерева. Она встряхнулась и спросила. «Какую сумму вам выдала Сакина-бегум?» Махсен явно насторожился. Одну рупию, но часть я потратил на трамвай. Она подозревала, что это не вся правда. «Скажите, вы в первый момент не стали сообщать полиции об этом поручении, потому что хотели скрыть свой уход?» «Да», — он кивнул с явственным облегчением. «Когда я увидел, что они ждут меня у ворот, то подумал, что мокрый Сагиб на меня пожаловался. Вот и сказал, что просто был в конце улицы, а не на базаре. Ему бы не понравилось, что я выполняю поручение вдов. Я же не знал, что у других дурванов тоже спросят, и они скажут другое. На каком основании полицейские вас арестовали? Они сказали, поскольку я соврал и на самом деле не разговаривал с другими дурванами, они должны взять у меня отпечатки пальцев. Я ответил, что это ни к чему. Отпечатки у меня взяли пять лет назад. При каких обстоятельствах? спросила Первин, сразу подумав, что его обвиняли в каком-то преступлении. Опасливо глядя ей в лицо, Махсен пояснил. «Я работал в доках, а потом Фарид Сагиб сказал, что может дать мне место у себя в доме. Когда я туда перевёлся, пришли полицейские и взяли отпечатки. Они их берут почти у всех дурванов в Бомбее». Забрав Махсена на дактилоскопию, полицейские смогли объяснить газетчикам, что задержали подозреваемого. Более того, если они не найдут никого более подходящего, то прямо здесь, в камере, выдавят у него признание. А вы потом сообщили полицейским, что ездили на базар Завери по поручению Сакины-бегум? Да, уже когда меня здесь допрашивали. Они посмотрели на Атар, который у меня был при себе, и сказали, это ничего не доказывает. И что с ним дальше было? Махсен помедлил с ответом. Они забрали у меня все из карманов и сказали, что будут хранить у себя. «Украли, небось», — добавил он мрачно. Сообразив, что в рассказе много нестыковок, Первин решила надавить на Дурвана. «Я утром была у оторвала Сагиба. Он хорошо помнит ваш вчерашний визит и дал официальные письменные показания. Там приводится время и все прочее». «Так он подтвердил, что я был у него», На вытянутом лице Махсена появилась улыбка надежды. Кроме того, он показал мне длинный список покупок, которые вы сделали от имени всех трех бегум. «Но вы не расплачивались за них наличными, которые вам выдавали», — отчеканила Первин. «Я по его просьбе оплатила счет. «Я бы отдал вам деньги», — промямлил Махсен, «но мне не из чего». Трудно было сохранить спокойствие, когда на самом деле ей хотелось на него накричать, заставить сознаться в воровстве». Вы вчера взяли деньги у на бегом. Я знаю, что так же вы поступили и с остальными. На что вы тратили полученное? Есть один лосьон для кожи, очень дорогой. Его специальный доктор делает. Я уже год мажу им еду лицом. Родимое пятно стало светлее. Может быть, сын когда-нибудь сможет найти работу, за которую будут платить. И мы, иншалла, заживем получше». Первин к этому моменту уже раскрыла блокнот и записывала показания Махсена, включая и те, которые он дал раньше. Потом она зачитала ему все записанное. Он согласно кивнул. «Это все правда», — подтвердил он угрюмо. «Я знаю, что вы спрашивали у мистера Оторвала про ювелира. Вы взяли из дома какие-то украшения?» На сей раз вспылил уже Махсен. «Нет, разумеется, я не вор, я...» Дома охраняю?» Первин кивнула, сделав для себя мысленную заметку. Сказать женщинам при встрече, чтобы они проверили свои драгоценности. «Известно ли вам что-то про мукрисогиба? Что могло стать причиной его смерти?» Она пристально наблюдала за Махсеном, ожидая, что он заколеблется. «Я знаю, что он пытался похитить деньги у бегум. Вы что-то замечали?» Глаза Махсена блеснули. Его обуревала ярость. Он был плохим человеком. Место на фабрике получил только по родству. Ничем этого не заслужил. Это подтверждало то, что уже слышал ее отец. А он, насколько вам известно, занимался каким-то бизнесом помимо основной работы. В дом приходили незнакомые мужчины или, может, дамы? Махсен отрывисто мотнул головой. Никто не приходил. Ему нравилось быть одному в доме. «Благодарю вас, Махсен». Первин встала, положила блокнот обратно в портфель. «Вы обратно в бунгало?» — она качнула головой. «Сперва нужно сделать другие дела. Туда я отправлюсь завтра. А полиция позволит мне позвонить в бунгало? Я бы хотел поговорить с Сакиной бегум Первин подумала, наверняка будет просить, чтобы Сакина подтвердила, что отправила его с поручением. «Я у них спрошу». А кроме того, покажу им показания мистера Оторвала касательно вашей покупки. Когда охранник повел Махсена обратно в камеру, в походке Дурвана появилась упругость. Тот же охранник проводил первин наверх. Вдохнув свежего воздуха, она попыталась собраться с мыслями. Махсена она оценила правильно в тот самый миг, как впервые подъехала к дому на машине. Человек вздорный. То, что он забирал себе деньги, которые бегум давали ему на покупки, говорило о низменности натуры. С другой стороны, если он тратил эти деньги на лосьон для сына, значит, сердце у него все таки доброе. На втором этаже полицейского участка Первин подошла к дежурному, которого прозвала про себя сдобным сержантом». Сейчас он самозабвенно пил чай. «Сержант, мне нужно поговорить с кем-нибудь из инспекторов», — сказала она. У меня есть информация касательно задержанного, к которому я приходила. Он улыбнулся ей как ребенку, который требует встречи с занятым взрослым. Не мы ведем расследование, уголовный розыск, у них контора в центре. Однако задержанный находится здесь. Кто из инспекторов им занимается? Сдобный сержант посмотрел на закрытую дверь у себя за спиной. У нашего начальника Фишера сейчас совещание. Сколько оно продлится, не знаю. Из-за двери доносился гул голосов. Я подожду. Первин присела на край деревянной скамейки в приемной. Она оказалась среди унылых перепуганных людей. Видимо, у многих из них внизу в подвале сидели родственники. Дверь открылась, наружу вышли два англичанина один среднего возраста, дородный, в тесной белой форме, с пазументом на груди. Первин определила, что это начальник Фишер. Раскрасневшийся полицейский помоложе оказался инспектором Воганом, которого она видела накануне. С ними был младший инспектор Синг. Увидев первин, он так и ахнул. «Добрый день», — поздоровалась она и кивнула всем сразу. На лице у инспектора Вогана не отразилось ничего, он ее будто и не узнал. Да, накануне она была потной и встрепанной, а сегодня и сама чувствовала себя свежей в накрахмаленном зеленом хлопковом саре с изящной вышивкой чеканкари, цепочкой на шее, браслетами и серьгами с жемчугом из Хайдарабада. Фишер глянул на неё свысока. «Если речь идет о ком-то из членов семьи, поговорите, пожалуйста, с государственным адвокатом». «Благодарю, но речь о другом. Я частный, практикующий поверенный» отчетливо произнесла Первин. «И у меня есть сведения касательно вчерашнего убийства в доме номер 22 по Севью-Роуд». Услышав Севью, оба мужчины уставились на нее. «Кто, говорите, мадам, вы такая?» — поинтересовался Фишер. «Юристка по имени мисс Первин Мистри», — поспешно доложил младший инспектор Синг. Ее отец представляет интересы покойного мистера Фарида. Вчера оба Мистри оказали нам содействие». Прошу в кабинет. Голос главы Малабарской полиции звучал отрывисто. Когда за ними четверыми закрылась дверь, Фишер уселся в просторное кожаное кресло за широким столом из красного дерева. Кроме кресла, в кабинете было всего два сиденья два стула, напоминавших складные. Воган взял себе тот, что стоял ближе к Фишеру. На левый могли претендовать Первин и Сингх. Сик посмотрел на Первин и жестом предложил ей сесть. Пусть Первин и не понравилось, что он назвал ее юристкой, садиться ей все же было неудобно. Манерность младшего инспектора выдавала. Он привык, что ему не достается свободного места. Позвольте объяснить, начала Первин, глядя на Фишера. Он кивнул, и она продолжила. Я поговорила с двумя свидетелями про действия Махсена Даваи. Дурвана Фаридов который сидит в камере в подвале. Я считаю необходимым поделиться с вами полученными сведениями. Мы уже обо всем доложили». С кислой гримасой заявил Воган. Сперва Максен сказал, что болтал с коллегами в конце улицы. Потом заявил, что ходил за покупками. Что он там еще придумал? Первин не стала реагировать на оскорбительный тон и спокойным голосом продолжила. «Я поговорила с миссис Сакиной Фарид» которая накануне около половины по пополудни попросила Махсена купить ей флакон «Атар». Именно поэтому Дурвана и не было на посту. Как и у вас, джентльмены, у меня не было никаких оснований ему верить, поэтому я посетила лавку на базаре «Завери», в которую Сакина Бегум его и послала. Мистер Оторвала подтвердил, что Махсен приходил к нему вскоре после половины пятого. Торговец сдал письменные показания касательно времени совершения покупки и интервала, в течение которого Махсен находился в лавке. «Отличный предлог посетить парфюмерную лавку», с усмешкой заметил инспектор Воган. «Вы как, себе-то что-нибудь купили?» Он издевался над ней, как и мужчина из государственной юридической школы. Первин почувствовала, как ее захлестывает вал гнева, но вспомнила, что отец... «Своей обходительностью всегда добивается нужного результата». «Я хочу сказать вот что». «Оторвало» — передал Махсену купленный товар. Махсен сказал, что в участке все личные вещи у него забрали на хранение. «Купленный им отар все еще у вас или он куда-то исчез?» Тут заговорил Фишер. «Я лично присутствовал при аресте подозреваемого. При нем были только флакон и мешочек с другой его покупкой». «Чем выпалить то, что хотелось, но и чего же вы его не отпустили?» Первин спросила. «Какой именно?» Трое мужчин переглянулись. «Может, с лосьоном для кожи?» — уточнила Первин. «Да», — подтвердил инспектор Воган. «Лекарство для его сына. Махсен зашел за ним к аптекарю. Тот тоже торгует на базаре. Уверена, что в случае необходимости вы сможете и это проверить». Инспектор Воган прокашлялся, а потом осведомился нелюбезным тоном. «Есть какие-то особые причины, по которым вы добиваетесь освобождения этого типа? Я встречался с вашим отцом. Он ничего не сказал о том, что ваша фирма защищает еще и Дурвана. Мы ведем дела семьи, поэтому обязаны следить, чтобы дом находился под защитой». Вчера мы с моим отцом уехали из дома номер 22 по Севью-Роуд лишь после того, как получили заверение, что трем вдовам, живущим в уединении, и их детям будет обеспечена охрана. Однако полицейские покинули дом еще до наступления ночи и до сих пор не вернулись. «Покинули, потому что я не отдал соответствующего распоряжения», — ледяным тоном сообщил инспектор Воган. «Подозреваемый помещен под стражу». «Обитателям дома ничего не угрожает». «Да, и в любом случае выделять дежурного полицейского уполномочен только я. Младший инспектор не мог вас заверить в том, что это дело решенное, если его начальник не обратился ко мне с соответствующей просьбой». Фишер бросил на Сингха свирепый взгляд. Поняв, что они оставили без охраны женщин, вокруг дома которых рыщет убийца, первин окончательно вышла из себя». «Похоже, вам это кажется пустяком, ведь в доме, подвергшемся нападению, живут не европейцы», — сказала она. «Но проблема в том, что это индийский город. Хотите, чтобы в нем соблюдались законы и порядок? Вы обязаны защищать всех». Если бы только она могла им сообщить, что из-за их небрежения из дома пропала маленькая девочка. На лице младшего инспектора Сингха отразилось такое страдание, что Первин тут же пожалела о своих словах. Он, судя по всему, был с ней совершенно согласен, но не мог ничего предпринять по причине субординации. Почему вы так хлопочете за этого превратника? Хорош превратник, если ушел незнамо куда и позволил убийце проникнуть в дом, с вызовом произнес инспектор Воган. Он, как и ваши полицейские, подчиняются своему непосредственному начальству. Первин забрала расписку и показания, лежавшие на столе. «Спасибо, что дали мне возможность напрямую сообщить вам сведения о местонахождении привратника в момент убийства. Не буду больше злоупотреблять вашим временем». Фишер кашлянул. «На самом деле, прежде чем вы уйдете, позвольте сержанту снять копию с показаний». Первин помедлила, держа лист бумаги в руках. «Я, естественно, не возражаю, но в качестве ответной любезности...» «Не позволите ли вы Махсену Даваи сделать один телефонный звонок? Он хотел бы поговорить с миссис Сакиной Фарид». Младший инспектор Синг бросил взгляд на своего начальника. «Сэр, если бегум подойдет к телефону, мы можем заодно с ней и сами поговорить. Возможно, узнаем что-то новое». «Ну хорошо». Воган вперил в первин свирепый взгляд. Она унизила его в глазах коллеги. «Номер у меня есть», — сказала Первин, записывая его на листке бумаги. Она старалась, чтобы на лице ее не отразилось никаких чувств, хотя на самом деле они так и бушевали. Ее возмущало, что Махсена Даваи держат под замком при отсутствии прямых улик. А еще она впервые поняла, что юрист облечён колоссальной властью.